Глава вторая. В общем, он у нас высший лорд из древнего богатейшего рода. Род занятий обширнейший. От земледелия до юридических услуг. А лично он был ректором военной академии уже более десятка лет. И эта академия стала одной из первых благодаря его стараниям. Выпускники его академии всегда занимали значимые должности в военных структурах. И именно из них набирались элитные подразделения всех служб в империи. Видно, что он очень любил свою академию и преподавательскую деятельность. С такой тоской он говорил об этом. Почему он оказался главой службы безопасности? Ну, тут, как говорится, все срослось. Королевскому выскочке понадобилось его место, а королеве — замена ее сыну. Отдать простого ректора, когда другие принцев дарят, обидит свое самолюбие. Вот так он и стал главой службы безопасности, если честно, даже дела не принимал. Спросила у него, кто-то есть в сердце? Он ответил, что раньше была у него девушка, еще не замужняя. У них тоже многомужество, но не по десять мужей, поменьше. Но оказалось, она... Нет, не меркантильная, это уже как всегда, а властная. Стала вмешиваться в его работу, а именно помыкать курсантами, особенно из простого сословия. В его академии не было того, чтобы родовитые помыкали простыми, как в других учебных заведениях. Все были равны, в стенах его альма альма-матор, и вступительные экзамены проходили все на равных, поблажек не было. Как будущей жене ректора ей оказывали уважение и выполняли ее просьбы. Но просьбы превратились в приказы. Она даже начала забирать курсантов из простых в клан родителей на работы. И ее родня начала потихоньку совать свой нос в дела академии. Она не была, как говорят в легендах, истинной. Смазливая личика — достаточно выгодная партия, поэтому, когда расстался с ней, а ее родне надавал по загребущим ручонкам, то не сильно тосковал. А вот они злобу затаили. И когда представился случай, королеве шепнули про него. Спрашивать, согласен ли, он не стали. Вызвали на аудиенцию королеви, приказали, и все. Сухо, не вдаваясь в подробности, изложили суть дела, просто поставили перед фактом Его семья ничего не могла сделать. Даже если я его теперь отпущу, то в Эльфияр ему хода нет, казнят. Как не оправдавшего доверия короны. Возможно, и охоту откроют, если будет скрываться. Я спросила у остальных, что молча суетились рядом. Что, на всех охоту откроют, если откажусь? Все молча кивнули. Я уставилась на Василисков. Спросила, почему вы же совет клана? Казиматус вообще сам палач. Он и ответил, что на этот счет есть закон и четкие указания. А у Василисков охоту не устраивают. Просто игнорят. Ты не справился с семейными обязанностями. Где уж тебе доверие? Только если другая мужем возьмет, Но таких не берут. Бракованные и нищие. Имущество остается у бывшей жены. Так что это не жизнь. Да уж. Про себя подумала просто так парней выпихнуть на свободу не получится. Жаль, конечно. Но будем думать. Обратилась к своим Василискам, мол, «А вы тогда зачем ко мне в мужья напросились? Женились бы на тех, кто по душе и жили бы спокойно». Викторина ответил, сервируя небольшой обеденный стол, что они знали, на что шли. Если бы не мое появление, то они всю жизнь были бы холостяками, ведь по закону, чтобы избежать государственных измен, предательства и попыток военного переворота, самцы, занимающие ключевые военные посты в силовых структурах клана, теперь уже империи, должны быть мужьями королевы. Я спросила про главу совета и казначея, они-то женатые? Викториан рассмеялся и объяснил, что у них не посты, а должности. Они не военные. Да, как-то я это из виду упустила. А смех у Викториана совсем не противный. Спросила у него, что так холостым хотелось остаться, что этот пост занял. И теперь уже викториан Борнеус стал делиться своей историей.